Ливани и остальные были в отдалении, занимаясь важными делами или командуя войсками, и только Як находился при горни неотлучно, постепенно останавливаясь как боевую бы темню, занимаясь самыми грязными делами, зная почти все его тайны и всегда вовремя подставляя Грону свое могучее плечо. Грон спрыгнул с коня и шагнул к спешившемуся Яку. Они обнялись и Як прошептал ему на ухо: «Добро пожаловать домой, Грон». И оба знали, что это было правдой. На следующий день Грон сопровождением капитана Гамгора отправился на верфи. Первая встреча Грона и капитана произошла около пятнадцати лет назад, в год, когда Грон только появился в этом мире. Именно на его корабле он пытался уплыть с Томариса, и именно с ним примил свой первый морской бой. Грон уже почти забыл о том случае, как вдруг одним осенним вечером в ворота Герлина постучали несколько человек и сказали, что они хотят видеть Грона и Томариса.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 который и был тем самым мастером Смегартом. Спасибо, отец, не ожидал. Старичок расплылся от дурацкой улыбки, а в его глазах сверкнули слезы. Они облазили корабль снизу до верху. Смегарт, настороженно поблескивая глазами, виновато объяснял, что вот тут пришлось сдвинуть крепление мачты, а тут изменить число гребных мест, поскольку испытания на модели показали, что в противном случае центральный корень корабля, как они называли центр тяжести.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 Ты считаешь, что наши ребята в случае чего не успеют спустить тетиву раньше, чем они, или что они смогут прирезать меня как барана? Яхмур обругнул. Мало ли чего. Но замолчал и покорно двинулся следом. Шлюпка откнулась вперст прямо напротив грома. Из шлюпки выскочил высокий молодой парень в живописном халате, обвешанный мечами, кинжалами и ножами, будто храмовая гитера медными побрякушками, бросив по сторонам насмешливые взгляды.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 Что он отлично умел изображать каменного истука на от рассвета до заката, сидя на птице головом троне в центральном зале храма дворца четыре камня. Тамож сделал паузу. Хотя платили они изрядно, но сколько можно просто изображать из себя грозных воинов, а не заниматься делом. И когда до наших краёв докатились слухи о некоем Гроне, который солидно надрал задницу Винетом и Гаргоссом, я вспомнил о тебе и решил, что парень выросший в портовой груди Томариса. Никак не может забыть о флоте, и, как видишь, не ошибся. Он налил себе еще до жирского залпа, мосушил кубок и улыбнулся. Так что, если тебе нужны хорошие корабли и отличные моряки, я в твоем распоряжении. Грон откинулся на спинку кресла и посмотрел в окно. Он знал, что не примет предложение Тамора, но так просто отпускать его не хотелось. Он чувствовал, что Тамор является именно тем, за кого себя выдает.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 Тамур аж задохнулся, услышав такие цифры. И у тебя есть деньги на то, чтобы построить такой флот? Громно смехнулся. На пять тысяч пока нет, но на сотню другую кораблей хватит. Хочешь посмотреть корабли? Я уже видел в Гавани. Сказать по правде, они не производят особого впечатления. Борта низкие, мачты высоковато, тарана нет. Если бы не десяток воинов, я бы подумал, что это немного увеличенные лодьи морских разбойников.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 Тамор стоял у блестевшего свежей смолой борта корабля, восхищенно водя ладонью по ребристому боку, а рядом бормотал надувшийся от гордости корабельный мастер Смегард. — Сто двадцативесельная дирема. Две мачты, стальной таран, четыре баллисты и две катапульты. Двести восемьдесят человек команды. Берет на борт шесть тысяч стоунов груза. Тамор расхохотался. — Да ты можешь заделаться купцом, Гром, с такой-то загрузкой.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 Он бросил последний взгляд на горизонт, громко рявкнул, уже почти ставший привычным, слушай, стюард, и побежал догонять строй. Его ждал западный бастион. Грон бросил прощальный взгляд на стены Герелена, кивнул Ягу и взбежал по трапу на палубу униремы. Гамгор энергично взмахнул рукой, подав сигнал швартовой команде. Те быстро убрали трап и скинули швартовые с причальных брёвен.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 Каждая скользнула к корме своей триеры и, то ли действительно боги этой ночи благоволили к ним, то ли кормчики все-таки были достаточно искусны, нанесли удар почти одновременно. Когда до кормы триеры оставалось около десятка локтей, Гамгор Сверепо осколился и надсадно выкрикнул: «Левый борт грибья и правый вязло внутрь!» и всем телом налег на рулевое весло. У нерема. ударила крутым носом в основание последнего весельного порта нижнего ряда и с крежеща обшивкой въехала вверх по стыку борта и гребных камер второго и третьего ряда весел. в борта и палубу триеры тут же впились обордажные крючья. палуба делимы перекосилась, но воины уже привычно быстро вскарабкались по набитым на палубе поперечным рейкам и горохом посыпались на верхнюю палубу триеры. С банках лопнули тетивы трёх арбалетов и кормчие с рулевыми, находившиеся на площадке у спаренных рулевых весел, повалились на доски. Гаргоссы, конечно же, почувствовали удар, но сначала они могли ничего понять, и бойцы успели пробежать через всю палубу триеры, не разрядив арбалетов. Походя зарубив десяток горгосских солдат и матросов, а шарашин напытавшихся что-то сделать, столпой неизвестно откуда свалившихся и на голову воинов, и на мгновение замерли у возвышающегося над палубой диремы борта триеры. Почти одновременно хлопнули несколько арбалетных залпов, сметя сверхней палубы толпящихся на диреме горгосцев, а потом вниз посыпались бойцы с обнаженными мечами. Спустя четверть часа все было окончено. Одинокая Триера, до сего момента развлекающаяся расстрелом плывущих элитийцев, только-только осознала, что с остальными происходит что-то неладное. Однако Грон сразу после того, как стало ясно, что горгосты обречены, отправил назад три униремы. И когда Триера, неторопливо развернувшись, начала движение к месту боя, эти три униремы, резво сползав с уже захваченных Триер, молниеносно развернулись и скользнули навстречу.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 умирающий страдальчески, наморщил лоб и отхаркнул с густокровией. Это священная тайна, Грон. Прошу тебя, раз ты помог нам отбиться от гаргосцев, соверши еще один добрый поступок. Помоги моим людям добраться до берега. Грон покачал головой. Нет. Отец и умер. Дернулся и уставил на Грона яростный взгляд. Но это необходимо. Грон поднялся на ноги.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 Но экипажам тринадцати триер, идущих под конвоем пяти унирим, этот пейзаж совсем не казался землей обитываемой. Что ж, говорят над воротами филиалада, называемого Маутхаузен, было начертано, каждому своя.